Глава двадцатая. Я сидела в фиесте и слушала через наушники улицу Коронации. Мэри Райт вернулась в дом, где стояли мои жучки, по-прежнему обуреваемая страстью к мыльным операм. Однако от таинственного Брайана по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Возможно, он вообще не существовал. По крайней мере, его отсутствие освобождало меня от необходимости внимать домашней болтовне, а значит, я могла сосредоточиться на разгадывании пароля, чтобы попасть в секретную директорию Мартина читама Алексис была изумлена не меньше меня, когда я поведала ей, где видела Мартина читама в женском обличии. Фотография подстегнула мою память, чего искаженному лицу покойника не удалось сделать. Ошибки быть не могло. Элегантная дама, рассматривавшая дешевые стандартные дома в ДКЛ недвижимости, была Мартином Читамом. «Неудивительно, что при виде меня он бросился из агентства как черт от Ладана. Какими бы аферами он там не занимался, он, конечно, решил, что я его выследила. Этим же объясняется, почему он так запаниковал, когда я вторично появилась в его офисе. Если мне были нужны доказательства того, что Читом и Ломакс занимались чем-то более серьезным, чем аферы с землей, то теперь они у меня были. Оставался единственный вопрос. Чем именно?» Едва знакомая мелодия из улицы Кронации стихла, мимо меня медленно проехал в Кавалер и затормозил перед домом с жучками. И когда я увидела за рулем машины любимого сотрудника Теда, то не смогла удержаться. Я выбросила вверх руку и крикнула «Есть!», словно какой-то прыщавый подросток, следящий за американским футболом по четвертому каналу. К счастью, Джека Маккаферти интересовал исключительно дом, где он намеревался продать колониальную оранжерею. Я оказалась права. Схема действовала, как я предполагала. А вот кого я не ожидала увидеть, так это спутника Джека. С места пассажира выбрался тот, чей вид непременно вызвал бы у Шелли учащение пульса. Тед Барло выпрямился в полный рост и быстро переговорил о чем-то со своим лучшим менеджером. Сегодня вечером шикарный костюм Джека Маккаферти казался почти черным в свете уличных фонарей, а его пестрый шелковый галстук развивался, словно флаг победы. Каштановые кудры блестели, как шерсть ухоженного сетера. Рядом с ним Тед был похож на подчиненного, нежели чем на босса. На нем был все тот же единственный костюм, а тугой узел полосатого галстука сбился на бок. Шелли никогда не выпустила бы одного из своих детей из дому в таком виде, Мне не нужно было обладать даром предвидения, чтобы предсказать Теду Барлоу в ближайшие месяцы большие перемены». Мужчины зашагали по дорожке. Когда рука Джека потянулась к звонку, я испытала странное ощущение, словно он зазвонил у меня в ушах. Телевизор резко замолчал, как раз тогда, когда меня заинтересовал последний эпизод из цикла рекламы дымящегося быстрорастворимого кофе. К несчастью, между дверью и жучком была стена — поэтому обмен приветствиями донился до меня лишь в приглушенном виде, но голоса стали отчетливыми, когда все трое вошли в гостиную. «Какая восхитительная комната!» — воскликнул Джек. «Правда!» — эхом отозвался Тед с такой же убежденностью, как знаменитая актриса, которая восхваляет омолаживающие свойства какого-нибудь сорта мыла. «Нам она нравится!» — раздался женский голос. Итак, мисс Райт, позвольте представиться. Меня зовут Джек МакКаферти, и я главный менеджер по продажам компании Колониальная оранжерей». Поэтому ваши вопросы по телефону относительно нашей продукции были переданы мне. Вам очень повезло, потому что сегодня со мной мой коллега Тед Барлоу, управляющий директор нашей компании. Тед иногда сам работает с отдельными, привилегированными покупателями, чтобы держать руку на пульсе требований клиентов к и таким образом сделать нашу компанию лидером в этой области. Он произнес это практически без единой паузы. Вопреки своей воле, я впечатлилась. Я представляла, как Тед стоит рядом, неловко переминаясь с ноги на ногу и безуспешно пытаясь выглядеть колоссом коммерции. «Понимаю», — подала голос Мэри Райт. «Присаживайтесь, джентльмены». Не успела его задница шлепнуться на стул, как Джек уже включился в работу. Его речь текла плавно и свободно, пока он уговаривал Мэри Райт купить оранжерею, которая ей была не нужна, по цене, которая была и не по карману, для дома, который ей не принадлежал. Периодически он обращался к ней за откликом, и она покорно поддакивала, словно играющий на треугольнике оркестрант, подчиняющийся сигналу дирижера. Они выяснили, что ее муж работает за границей, какой тип оранжерея ей нравится, ежемесячный доход мэрии и затраты. Джек разыграл все представление как по нотам. Вскоре Теда отправили на задний двор с записной книжкой и сантиметровой лентой. И тут началось самое интересное. Небольшая проблема, понизив голос, заговорил Джек. У Теда неприятности с банком. «Ты хочешь сказать из-за нас?» спросила Мэри. «Возможно». «Во всяком случае, я не могу провести финансовую сделку по обычным каналам. Нам придется заняться финансами самим, но это будет не очень сложно. Я знаю парочку брокерских агентств, где не станут задавать много вопросов. Единственное, что мы потеряем, так это мой навар с финансовой компанией. Но с этим придется смириться. Я просто предупреждаю тебя, потому что в этот раз заключительная часть будет немного другой». «Хорошо?» — закончил он с такой безмятежностью, словно просил вторую чашку чая. «Ну, конечно, тебя тебе подыграю». «Ну, слушай, Джек, если с банком трудности, может, нам лучше завязать, пока дело не стало опасным?» — сказала женщина. Лис. они никогда нас не вычислят. Мы отлично замели следы. Согласен, пора бросать. Но у нас две сделки уже на ходу. Давай с ними закончим, а потом сделаем перерыв. Ладно? Поедем в теплые края, потратим денежки». Успокаивающим тоном произнес Джек. «На месте лис я бы тоже, наверное, поддалась». У него был голос настоящего торговца, медовый, убедительный. Будь он хирургом, каждое Рождество получал бы мешки писем от благодарных пациентов. — Ладно, ты вернешься сегодня вечером? — спросила Элис. — Как я могу не вернуться? — отозвался он. — Тогда поговорим об этом позже. Разговор был прерван появлением Теда. — Если вы подождете минутку, пока я разберусь со своим старым калькулятором, я скажу цену выбранные вами оранжерей произнес Тед. Вот и упомянутая Джеком заключительная часть. От названной Тедом суммы у меня глаза на лоб полезли. Зато Лиз Мэри, как ни в чем не бывало, только и сказала «Ясно». «В обычном случае мы бы предложили вам собственные финансовые услуги, которые финансируются одним из крупнейших банков», — объяснил Джек несчастью, наша компания стала жертвой своего собственного успеха, и мы превысили свои плановые цифры в этом квартале. В результате финансовая компания не в состоянии представлять на личные нашим покупателям, потому что, естественно, у них есть свои лимиты, и в отличие от нас они не имеют права выходить за рамки этих лимитов. Так что я предложил бы вам проконсультироваться с брокером и оформить перезаклад на сумму, которая покроет стоимость ранжереи», — доверительно добавил Джек. Это самый эффективный способ использовать средства, которые вы вложили дополнительно в свой дом. А как насчет повторного заклада? Разве это не подойдет? Подала реплику лис Мэри. Ты откашлялся. Видите ли, миссис Райт, большинство кредиторов предпочитают перезаклад, учитывая, что цены на дома на северо-западе стали падать. Понимаете, если в будущем возникнут проблемы и дом придется продать, может оказаться, что на кредитора по второму закладу уже не хватит денег после того, как расплатились с первым. И тогда держатель второго заклада уже не в состоянии вернуть свои деньги, если вы меня понимаете. А кредиторам необходима уверенность, что они получат свои деньги назад в случае финансового краха потому-то они и предпочитают, чтобы вы оформили перезаклад, который покроет первый и оставит вам некоторое количество денег». «Конечно, Теда вряд ли бы взяли на телепередачу ваши деньги, но он изложил все достаточно ясно. Какая жалость, что он тратил усилия на парочку негодяев, которые забыли больше, чем он когда-либо знал о закладах собственности и способах их использования». «Так что я должна предпринять?» — спросила женщина. «Вам нужно поговорить с брокером и устроить этот перезаклад. И, конечно, если вам понадобится совет при заполнении бумаг, звоните без колебаний, я заполню их даже во сне. Как только вы получите подтверждение перезаклада, дайте нам знать, и мы установим оранжерею за неделю», — уверенно заявил Джек. «Так быстро? Это просто замечательно. Она будет уже на месте, когда мой муж приедет домой на Рождество», — воскликнула женщина. «Какой стыд!» а ведь она могла бы честно зарабатывать себе на жизнь на театральных подмостках». «Никаких проблем», — заверил Джек. Десять минут спустя Тед с Джеком вернулись к машине, похлопывая друг друга по спинам. «Бедняга», — подумала я. «Мне не было приятно знания того, что человеком, виновным в крахе дела Теда, был его хороший приятель Джек. Весь процесс занял чуть больше часа. По моим подсчетам, затратив дюжину таких часов в течение последнего года», Джек и Ли смогли положить в карман больше полумиллиона фунтов. Совершенно поразительно. Самым поразительным в этом была простота аферы. Предстояло еще связать кое-какие концы, но теперь у меня имелась достаточно ясная картина того, как они сумели заработать целое состояние. Поскольку Джек обещал вернуться позже, я решила остаться на месте. Вечер был ужасно холодный, крыши припаркованных у обочин машин покрыла изморозь, и ноги мои заледенели. Я знала, что не выдержу еще пару часов в подобных условиях, поэтому прокралась к фургону и сменила легкие туфли на кроссовки и пару толстых спортивных носков. Ноги обрели чувствительность, едва я завязала шнурки. Какое все-таки прекрасное изобретение кроссовки! Правда, возникает проблема, когда вы появляетесь на важной деловой встрече при полном макияже и в своем лучшем костюме, а потом опускаете глаза и обнаруживаете, что вместо шикарных итальянских туфель на вас по-прежнему кроссовки, в которых вы ехали в машине. Я знаю, со мной такое было. Оставшись одна в доме, Лиз не нашла ничего лучшего, чем снова включить телевизор. Мы прослушали окончание девятичасовых новостей, прогноз погоды, обычные приятные известия, сильный мороз в центральных графствах, заморозки на почве на севере, дождь. А затем начался жуткий американский мини-сериал. К сожалению, я не могла переключать каналы. Вместо этого я убавила звук так, чтобы убрать все, кроме телефонных звонков и разговоров, и раскрыла ноутбук. Я испробовала все возможные пароли. Мартин, Мартина, Читам, Тамарин, Ломакс, Нел, Харрис, Афера, Земля, Дела, Права, Секрет, Закрытый, Частный, Дитрих, Бэси, Гарланд, Мэрилин, Пароль. Безрезультатно. Я уже почти истощила свою фантазию, когда зазвонил мобильник. «Алло!» — откликнулась я. «Кейт? Это Алексис!» Как будто я ее не узнала. «Слушай, меня тут озарило». Сердце мое упало. «Что?» Я вспомнила, что в Сандэ Стар есть журналист по имени Джерри Картер, который живет в Бакстоне. Я вообще-то с ним не знакома, потому что ребята из этой газеты с нами почти не общаются но я выцарапала у его приятеля телефон и позвонила ему, как журналист журналисту. Я сразу заинтересовалась, как только поняла, что ее озарение не предполагает для меня участия в чем-либо незаконном или опасном для жизни. И что хорошего он сказал? Он знает Брайана Ламмакса, живет в пяти домах от него. Алексис сделала паузу, чтобы дать мне возможность переварить услышанное. — И? — спросила я. Думаю, я знаю, кто эта таинственная женщина. «Алексис, ты уже на сто процентов завладела моим вниманием. Прекрати меня терзать, я же не твой редактор. Выкладывай все немедленно». Раздраженно потребовала я. «Ладно. Помнишь, мы видели два имени в списках избирателей? И мы решили, что второе — это имя его жены. Мы ошиблись. Как сказал Джерри, жена Ломокса бросила его пару лет назад. Цитирую Джерри». Как только она повесила на всех окнах шторы с оборками и изменила дизайн дома с чердака до подвала, ей больше нечего было делать. Поэтому она подцепила ломок своего каменщика и сбежала с ним на какой-то греческий остров. Кавычки закрыты. Алексис хихикнула. Где, вероятно, жалуются на недостаток окон, на которые можно повесить ситец с оборками. Если, конечно, предположить, что Лора Эшли открыла филиал на лезвие. И вот едва эта парочка смылась, к Ломоксу переехала его сестра, так как посчитала дом слишком большим для одинокого мужчины. К тому же она недавно продала свой дом, чтобы вложить деньги в бизнес. Я услышала, как Алексис втягивает дым в свои многострадальные легкие. Продолжай, я заинтригована. Ты помнишь имя женщины в списке? Вот так, с налету? Не припоминаю, призналась я. Просто позор, правда? Мне всего-то двадцать семь, а память уже подводит. Элеанор, это же полный от Нел. «Сестра Ломакса», — выдохнула я. «Ну, конечно, что объясняет, как он с Щитомом познакомились. Это даже объясняет, зачем Мартину Читому потребовалось больше денег. Она дорогая женщина, это Нел. Едва ли ее устроила бы жизнь в типовом доме и двухнедельный отдых раз в году в Коста-Браво. «Твой приятель не сказал, какой у нее бизнес?» «Сказал». У нее один из тех маленьких изысканных бутиков, где продавцы шипят на тебя, если твой размер больше восьмого, и ты готова истратить у них меньше пятисот фунтов. Кажется, он находится в главном торговом пассаже. Называется «Очарование». Представляешь? «Представляю. Отличная работа, Алексис. Если тебя когда-нибудь уволят, уверена, что Мортенсен и Брэнниган найдут тебе подходящую работу», — сказала я. «И что теперь?» — поинтересовалась она. Я вздохнула. Потерпи немного, ладно? Я знаю, тебе покажется, будто я не очень тороплюсь, но то над чем я пьюсь уже неделю, вот-вот придет к развязке. Если повезет, я совсем разберусь уже завтра, и обещаю, что как только освобожусь, сразу же займусь твоей проблемой. Ну как? Согласна? Придется согласиться. Ладно, Кейт, я же знала, что у тебя мало времени, когда взваливал на тебя это дело. Мне грех жаловаться. Займешься, когда сможешь, но я постараюсь быть терпеливой. Хотела бы посмотреть я на это. Пару минут мы поболтали об историях, над которыми работала Алексис, а потом она пожелала мне спокойной ночи. Я опять обратилась к компьютеру. Алексис хотя бы подбросил мне несколько свежих идей. Я напечатала «Элеонор», и экран волшебным образом заполнился списком наименований файлов. В некоторые дни удача идет к тебе сплошняком. Не успела я заняться файлами, как вернулся Кавлер. Джек въехал прямо в гараж и закрыл за собой дверь. Я прибавила звук и через несколько минут услышала, как они с Лис целуются, обнимаются и называют друг друга такими именами, от которых краснеют даже самые толстокожие детективы, если вы, конечно, не предпочитаете акустический секс. Однако вскоре стало ясно, что у Джека и лист на уме разные. В то время, как он был настроен на любовь, Ее больше интересовало, откуда возьмутся очередные пятьдесят тысяч. «Джек, прекрати, я хочу поговорить с тобой», — сказала Лис. Ну и так далее. Наконец ей удалось высвободиться из его объятий, судя по тому, что ее голос зазвучал слабее, чем его. «Послушай, нам надо поговорить об этой финансовой проблеме. Что пошло не так?» «Точно не знаю. Только когда я сегодня вечером пришел на работу, Тед велел мне больше не писать финансовые предложения». Сказал, что у финансовой компании возникли проблемы с обработкой информации и новые дела временно блокированы. Но все это звучит так же правдоподобно, как манифест лейбористской партии. Думаю, на самом деле у них просто оказался перебор невыплат по перезакладам. Совершенно невинным тоном объяснил Джек. Мне даже пришлось напомнить себе, что за всем этим стоит именно он. Человек, которому светит по меньшей мере два года тюрьмы, если его аферу когда-нибудь раскроют. Лиз была далеко не столь спокойна. «Надо это прекратить, Джек. Банк дело так не оставит. Они обратятся в отдел мошенничеств и нас посадят», — захныкала она. «Не посадят. Слушай, когда мы все начинали, то знали, что это не продлится вечно. Мы понимали, в один прекрасный день финансовая компания заметит, что слишком многие покупатели оранжерей Теда Барло не платят взносы по перезакладам, и нам придется свернуть дело», — весьма разумно сказал Джек. «Я просто не думал, что они обратятся прямо в банк. Они предупредят сначала Теда». «Я всегда говорил, надо обращаться к кредиторам со стороны. Так меньше риска», — продолжала Нейт лис. «Я говорила, это безумие использовать финансовую компанию под контрольную банку Теда». «Мы в свое время уже это обсуждали», — терпеливо втолковывал Джек. «И причины, по которым мы делаем так, как решил я, не изменились. Во-первых, нам больше не приходится никого привлекать». Только ты, я и документ, который идет в финансовую компанию, где знают нашу фирму как солидное предприятие. Во-вторых, это быстрее, потому что нам не приходится обращаться к брокерам по перезакладам и к строительным организациям, пытаясь найти кредитора, и идти на риск, что меня там засекут знакомые. И в-третьих, я нагреб кучу комиссионных с нашей финансовой компании, а это немалое дополнение к тому, что мы выжили из самого дела. И именно потому, что мы работали по моему плану, мы до сих пор в безопасности, хотя банк и уже заинтересовался Тедом. Нашу схему никому не раскрыть. Суть в этом. Не забывай, мы в самом разгаре спада экономики. Скоро появятся настоящие неплательщики по закладным, а не только те, кого мы надули. Успокоил женщину Джек. Невозможность наблюдать их поведение и лица приводила меня почти в ярость. Стоит только разницей, что при их домах оранжереи останутся. И этим людям не приходилось раз в месяц не спать всю ночь, разбирая оранжерею и погружая ее в фургон, чтобы Джек Маккаферти мог увезти ее и продать какому-нибудь простаку, уверенному, будто он заключил удачную сделку. — Говорю серьезно, Джек. Пора завязывать. — Успокойся. Нет никакой спешки. Им потребуется месяц, чтобы во всем этом разобраться. — Слушай, с этим домом все на мази. Завтра мы можем пойти к брокеру и спокойно договориться насчет перезаклада. — А что у нас с двумя другими? «Сейчас посмотрю. Ты же знаешь, я не доверяю своей памяти». Укоризненно произнесла лис. Я услышала щелкание замков дипломата и шорох бумаг. «Черри Way, 10, Урингтон. Ты проверил платежеспособности и открыл новый счет, отменила переадресацию почты и получила подробности счета по закладу». «Лар Крайс, 31, Дэвенпорт. Только проверка платежеспособности. Вчера я закрыла переадресацию почты». Да, сегодня мне действительно везло. Два названных Лис адреса были в списке Рэйчел Либерман. Мы можем ускорить процесс, действовать быстрее, чем всегда, спросил Джек. С нашего конца да, но если мы будем искать кредиторов для финансирования перезакладов на стороне, то процесс, скорее всего, замедлится, сказала Лис. Несмотря на металлический отзвук в жучке, я уловила в ее голосе беспокойство. Не волнуйся. — заверил ее Джек. — Все будет хорошо. — Не будет, если это хоть сколько-нибудь зависит от меня.